Враги. Враги есть у каждого, кто чего-то достиг или стремится к значимой цели. Говорят: "Скажи мне, кто твой друг, и я скажу тебе, кто ты". Можно продолжить: "Скажи мне, кто твои враги, и я скажу, чего ты достиг". Как говорил Жозе Мауриньо: "Если вы нравитесь людям, вы хороши. Если они ненавидят вас, вы лучший". Аксиома. Чем больше вы достигли, тем больше врагов у вас будет. Не путайте врагов и соперников. Вторым мы можем и проиграть с первыми, не надо играть вообще. У врагов много имён и обличий: противники, оппоненты, недруги, хейтеры, завистники, тролли, критики, критиканы, самых враждебных людей, хейтеров. Объединяет одно: У них нет дел и денег, но есть много злости на успешных людей и масса свободного времени. Говорят, что враг твоего врага твой друг. Я бы не советовал создавать такие альянсы. Сила врагов в том, что они вместе могут дружить против вас. Лучшее оружие против врагов хладнокровие, выдержка, спокойствие. Чувство юмора, игнор и бан. Хладнокровие, выдержка и спокойствие помогут в вынужденном общении с ними. Чувство юмора сгладит коммуникации, личные или онлайн. Смайлики в коммуникациях – сила. Неадекватных хейтеров, если есть возможность, надо банить сразу. У меня давно было бы 500 тысяч подписчиков в Инстаграм, если бы я этого не делал. Если забанить нельзя, игнорируйте их. Самый простой способ победить врага не общаться с ним никак и никогда. Меньше видите, слышите, читаете свободнее и счастливее живёте. Советы: "Полюби врага своего и держи друзей близко, а врагов ещё ближе" мне не нравятся. Хитров заводит одна возможность полаять на вас. Всегда помните басню Крылова Ай моська знать она сильна, что лает на слона. И восточную поговорку: собака лает, караван идёт. Вы караван, они собаки. Некоторые говорят, что от врагов есть польза. Они мотивируют, заводят, от них может прилететь полезная критика. Верю, но не практикую. Любое общение с ними меня бесит, и я свожу его на нет. Я стараюсь про врагов вообще не думать. Как мудро отметила Кэри Смит, что вы думаете обо мне не моё дело. Лучшая месть врагам, если потребуется добиться ещё большего.